Подымали козлы рывками, торопливо перебегая под нависшими грозно-бревнами, которые удерживались на привязанных к кольцу канатах, они ловко подхватывали их ухватом в самых опасных местах. Федот все время возбужденно командовал «раз-два взяли» и со стоном налегал на ухват так, что Роман, желая не отстать от него, напрягался изо всех своих сил. Оставалось делать последние усилия, и козлы бы встали на место, но чтобы придать им устойчивость, требовалось все время плавно и осторожно разводить их комли в стороны. Одно из бревен разводил Платон Волокитин, играющий и управлявшийся с ним. Но в это мгновение другое бревно, за которое вчетвером держались жидковатые в кости парни, попало в мягкую почву и стало скользить. Толпа испуганно вскрикнула. Козлы покачнулись и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее стали падать. На минуту падения их задержали торопливо, не в попад подставленные со всех сторон ухваты. Роман и Федот, желая окончательно удержать козлы, кинулись под них поближе к вершине и, рискуя быть раздавленными насмерть, натужно подперли их. Может, они бы и удержали их, если бы не лопнула скреплявшая ухват веревка. Роман не устоял на ногах и упал на спину, глядя широко раскрытыми от ужаса глазами на ринувшиеся вниз козлы. Пропал, мелькнула в его голове мгновенная мысль, и он представил, как хрустнут его раздробленные под страшной тяжестью кости, как брызнет во все стороны кровь. Но Федот не растерялся. Он успел принять козлы на вытянутые кверху руки. Ослабив тем самым силу удара, подставил он под них правое плечо и с нечеловеческим напряжением, пошатнувшись, удержал их. Роман скачал на ноги, и первое, что он увидел, были напряженные до отказа руки Федота. Федотово лицо было залито клейким потом, глаза вытаращены, и Роман понял, что он едва держится. Поняли это и другие. Кинувшись на выручку Федоту, Роман увидел, как Платон, нагнувшись, скользнул под козлы. Как будто шутя, уперся он в них, но у Федота сразу перестали дрожать руки, и он облегченно переступил с ноги на ногу. — Ох, чертяка этот Платон, — подумал с восхищением Роман, когда подцепленные ухватами козлы снова полезли в небо. Федот выплюнул изо рта кровавые вязки ошметок, подошел к Роману, хрипло спросил. — Ну как, Улыбин? — Да ничего. — Младчага, младчага. — Младчага. «Поставим качелю гулять пойдем. Пойдешь?» «Пойду», — охотно согласился Роман. Уже козлы были поставлены, и на них лежала суковатая толстая матка, сидя на которой верхом привязывал веревки для качелей босой Данил Коммерсанов, когда на площади появились подгулявшие низовские фронтовики. Были тут Гавриил Мурзин, лукашка ивачёв и еще человек шесть. Сняв фуражки, почтительно поздоровались они со стариками, поздравили их с праздником. — А христосоваться разучились? — насмешливо спросил их Никула. — Вином от нас шибко пахнет, — пошутил Иван Гагарин. — А мы не побрезгуем. — Ну тогда так, давайте похристосуемся. — подошел к нему Гагарин, снимая до ходу фуражку. — А я против, — закричал Лукашко Ивачев. — Не хочу христосоваться, и баста. Зря ты, Гагарин, это делаешь, не одобряю. — Ты помолчи, помолчи, балаболка, — напустился на Лукашку Платон. — Я же не сам не хочешь другим не мешать. Нет такого запрета, чтобы молчать. Не командуй тут. К Лукашке подошел Федот, положил ему на плечо руку. Ты в другом месте, шиперся. Нечего над стариками выкомыриваться тут. Лукашка в ответ ухмыльнулся, потрогал на груди Федота один из крестов и спросил. Скоро ты эти царские жестянки снимешь? Не лапай грязными руками. А вот лапну. Возьму да оборву зараз. Как бы тебе голову не оборвали. Мне? «Голову? Ах ты, старый жимная морда!» — закипятился Лукашка и толкнул Федота в грудь. Федот, не говоря ни слова, слегка толкнул его в грудь. Лицо у Лукашки побелело, затряслись губы. Он выхватил из-за голенища короткий кинжал и кинулся с руганью на Федота. Но его успел ударить по руке Роман, и кинжал выпал. Роман наступил на него сапогом. Тогда Гавриил Мурзил замахнулся на него и закричал. «Уйди, сопляк с дороги, а то напополам перешибу!» — Твое дело — сторона. — Уйди, Ромка! — закричал от на сына Северьян. Роман отошел, а Мурзин повернулся к Федоту. — Ты что же, Федотка, перекрасился? По-другому теперь поешь? Смотри не становись поперек дороги. Растопчем, как цыпленка. — Кто же это такой храбрый? — Не ты или колчиногий А хотя бы и я. — Да я тебя одним пальцем в землю до ушей вобью. Этого Мурзин не вынес. Он ударил Федота и заорал. — «Бей, режимца Фронтовики только этого и ждали. Они окружили Федота, замахали кулаками. Сначала Федот смеялся и, шутя, отбивал сыпавшиеся со всех сторон удары, но лукашка изловчился и так цапнул его за кресты, что оторвал их вместе с добрым куском рубахи. Тогда Федот схватил его за шиворот. Плохо пришлось бы Лукашке, если бы не вцепились в Федота, не повисли на нем прибежавший на шум Тимофей и Симон Колесников. Тяжело дыша, долго таскал он на себе, как кабан, вцепившихся в него собак, но осилить не мог, мешала зашибленная рука. — Перестань, Федот, перестань, — уговаривал его Тимофей, — разве не видишь, что они с перепоя? — Нет, пусти, передавлю я их всех. За что они меня старорежимцем зовут? — Спина. Какой ты к черту режимец Успокойся давай, мы старорежимцев вместе с тобой пить будем. — Вот за это люблю, — повеселел Федот. — «Спасибо тебе, Тимошка. А кресты мне в таком разе не помеха. Верю, Федот, верю. А раз веришь, пойдем выпьем». Старики, посмеиваясь, наблюдали за ссоры фронтовиков. Многие из них в душе были недовольны вмешательством Тимофея. Им хотелось, чтобы Федот проучил краснопузых, как окрестили они фронтовиков, более основательно. Об этом думали Платон и Епифан на сторожки Лисей Коргин, наблюдавший за дракой из окна своего дома, и многие другие. Только Северьян да семён Забережный были рады появлению Тимофея. Северьян не одобрял поведение фронтовиков и сочувствовал Федоту, но он терпеть не мог драк. А семён Забережный жалел, что фронтовики умеют пить, да не умеют себя сдерживать. Он сочувствовал им и охотно разговаривал с ними, все стараясь понять, каких перемен нужно теперь ждать в жизни. Тимофей и Семен увели фронтовиков по домам. Федот пошел надеть другую рубаху. Старики, решив, что смотреть больше не на что, также стали расходиться. У качели остались только парни и девки. А поздно вечером, когда Тимофей вернулся с Игрища и лег спать, его разбудил перепуганный Платон. — Беда паре Тимофей, — сказал он, как только вышел к нему Тимофей на крыльцо. — Какая? — Федотку убивают. — Кто? — Да узнал я двоих, Гавриила и Лукашку. Заявились к нам с винтовками, давай дверь с ключев срывать. Подавай, кричат Федотку, а то раскатаем по бревнышку. Федотка услыхал, да и выпрыгнул в кухне из окна. Его они заметили, да и начали по нему полить Три раза стреляли, только, кажется, не потрофили. Убежал он. — Как же паре так-то, — возмущался Платон, — перепугали моих ребятишек, как бы уродами их не сделали. Ведь это самое последнее дело — пальбу устраивать. Пуля она Федотку-то не угодит, а кого-нибудь со стороны свалит. Тимофей никак не ожидал этого. И Гавриил, и Лукашко обещали ему больше не связываться с Федотом. А теперь вон на что решились нужно было что-то делать. И Тимофей надумал. Заседлав коня, он поскакал станичный совдеп к Кушаверову. Кушаверов решил, что виновников нужно обезоружить и придать суду. Утром во главе взвода орловских фронтовиков прискакал он бунгаловский Всех, кто гонялся за Федотом, обезоружили, и Кушаверов заявил, что их будут судить по революционным законам. Когда он уехал, обезоруженные пришли к Тимофею. — Отличились, ребятки? — встретил он их вопросом. — И не стыдно? Мурзин обреченно махнул рукой. — Какое там стыдно, легче ской землю провалиться. И как это Кушаверов так скоро дознался? — Я к нему ездил. — Ты? — Вот так, товарищ. но ну, не ожидали мы от тебя этого, Тимофей. А вы хорошо сделали? Ведь вы советскую власть ославили, а хулку на нее положили. А в таком разе я и отца родного не пожалею. Один дурак пришил двоих, озлобил против нас весь народ, а тут еще вы надумали самосуд устраивать. Вино попутало. «Все оно окаянное!» — согласился Мурзин. Но лукашка все еще храбрился, не видя ничего особенного в своем поступке. Он принялся кричать на Тимофея. «И ты перекрасился! Тебе Федотка дороже нас сделался! Ну, погоди!» «Ты меня не пугай!» — оборвал его Тимофей. «Тут тебе не шутки. Раз ты становишься поперек нашей власти, пакостешь ей, тут жалости быть не может!» «Ничего я не пакостил!» «Не пакостил!» — Да вы столько опять наделали, что не скоро расхлебаешь. Федотка нам не враг, просто парню жалко со своими крестами вдруг расстаться. Только все равно не сейчас, так потом расстанется. У него сейчас ум за разум зашел, голова закружилась, а вы убивать его вздумали. — Не там вы врагов видите. Лукашка сдал. Он более спокойно проговорил. — Так-то ну так. — А зачем же у нас оружие отобрали? Не имеют они на это правов, мы жаловаться поедем. Чем мы теперь при случае буржуев бить будем? Ведь нас теперь голыми руками передавить могут. — не об этом теперь забота, — сказал Мурзин. — Страшно делается, как подумаешь что нас, дураков, своя власть судить будет. — Это верно. Нас судить, а сволочь всякая над нами смеяться будет. — Ух, гады! — снова закипятился Лукашка. — А вы раньше времени голов не вешайте, — утешил их на прощание Тимофей. На качелях с веселой песней качались девки. Ветер с драгоценки трепал их цветные юбки, платки на плечах и ленточки в косах. Вешнее солнце освещало счастливые, возбужденные лица девок, сияло на запястьях и серьгах. Скрипела, гнулась толстая матка, глухо гудели козлы, а девки бесстрашно раскачивались все пуще и пуще. На концах широкой доски у веревок стояли самые отчаянные. При взлете они оказывались на мгновение выше матки и широко раскрытыми глазами видели через нее не только ближние сопки, но и площади дома, и улицы, усеянные праздничными группами людей. При щемящих сердце падениях девки испуганно вскрикивали, жмурили глаза, но все не унимались. Внизу стояли парни и подзадоривали. «А ну, Ольга, поддай! Не сдавайся, Манька, укачай их, чтобы голова скружала!» На одном конце доски стояла смуглая, с гибким и стройным телом девушка в ярко-алой шелковой блузке и полосатом платке. Захлебываясь от ветра, жмуря большие сияющие глаза, не переставая без причины смеяться, взлетала она над маткой и распрямлялась, сгибая в коленях тесно сжатые ноги, сильным резким движением разгоняла качели быстрее и быстрее. На лице ее было выражение такой неуемной радости и подмывающего веселья, что подошедший к качелям Тимофей косых невольно залюбовался на нее. Не отрываясь, глядел он на девичьи руки, словно вылитые из бронзы, на смоленные локоны, выбившиеся из-под платка. Скоро девушка заметила, что Тимофей пристально разглядывает ее. Она повернулась и смело встретила лучистыми горячими глазами его взгляд. В следующий раз, пролетая мимо него, она что-то крикнула и зарделась, но слова ее потонули в визги и хохоте девок да Вот эта деваха с восхищением, не переставая наблюдать за ней, подумал Тимофей. Обязательно заговорю с ней. Вдоволь накачавшись, девки уселись отдыхать на устроенных возле качелей лавках, шепчаясь и пересмеиваясь. Но посидеть им пришлось недолго. Назарко размахнин широко развел свою зеленомеховую гармонь и грянул за лихватскую барню, подмывающую ринуться в круг и плясать, плясать до упаду. Парни не вытерпели и понеслись приглашать девок. Не отстал от них и Тимофей. Подбежал он, опередив других, к приглянувшейся девушке, и молодцевато, стукнув каблуками, пригласил ее плясать. Она согласилась. Схватив за руку, увлек ее Тимофей в круг и тут только почувствовал по размажестому стуку в груди, что он взволнован. И он не в шутку упрекнул себя. Старик, старик, а сразу помолодел, как по душе девку увидел. Во время пляски, улучив минутку, Тимофей наклонился к девушке и тихо спросил, — «Вы здешние будете?» Она кивнула головой. — Чьих будете? — Мунгалова. — А как зовут? — Все так же. — Да как же все-таки? — Феней. — А где вас не видно было? — Я весь пост на заимке со скотом прожила. — И не надоело? — Надоело, да еще как, ради что домой вырвалась. — До службы я вас как будто не встречал. — Ой, врешь! — рассмеялась изорно Феня. — Встречал. Как-то один раз на свадьбе. Она не досказала леска кончилась, и девки бросились к лавкам. Феня последовала за ними, крикнув на прощанье. — Потом скажу. После ужина Тимофей заторопился на вечерку, надеясь постричать там Феню. Когда он пришел, вечерка была в разгаре. В избе плавали табачный дым и желтая пыль, избитый множеством ног в труху соломы, который был устлан пол. Тимофей остановился у порога, поискал Феню глазами, но не увидел ее. Только когда в избе стало на минутку тихо, он услыхал ее голос. Она сидела в кути, где хозяйка избы, старуха Шульятиха, курила длинные толстые цигарки из крепчайшего самосада и рассказывала какую-то обывальщину. Тимофей протиснулся в куть, поздоровался с Шульятихой за руку. — Можно с вами посидеть? — Посиди, посиди, если охота пришла, показывая коричнево-желтые зубы, рассмеялась, понимающая Шульятиха, и пододвинулась, освободив ему место между собой и Феней. — Вы, Фене, почему не пляшете? — Развеселить ее надо, — отозвалась Шулятиха. — Она чего-то шибко скучная, подсела ко мне, да и пригорюнилась. — Ничего не пригорюнилась, просто с тобой посидеть захотела. — Ой, девка, по глазам вижу, что врешь. — Верно, верно, — поддакнул Тимофей. Феня вспыхнула, поднялась и побежала к девкам, звонко хохотавшим в переднем углу. Шулятиха поглядела и вслед сказала Тимофею. — Смущается тебя. — Видишь, как зарделась сердешная хорошая девка. Ты жениться-то не собираешься? — А что? «Да вот тебе и невеста! Славная девка работящая, да и пригожая из самых пригожих!» Когда расходились по домам, Тимофей догнал у ворот Феню тихо спросил, «Можно проводить?» Она не ответила, но потому, как поглядела на него, он понял, что можно, и смело взял ее под руку. Широкая улица была дымно озарена лунным светом. Немолча шумела вдали драгоценка, выли в сопках волки. У Мангаловского дома Тимофея и Феня присели на бревна. Но Феня все время оглядывалась по сторонам, порвалась уйти, Невольно переходя над ты, Тимофей спросил, — отчего ты такая беспокойная? — Боюсь. Увидят тут нас с тобой, а потом засмеют. — Ты ведь мне что-то рассказать хотела? А домой меня отпустишь, так расскажу. — Нет, не отпущу. Возьму и веду прямо к себе, — пошутил Тимофей. Она засмеялась и спросила, — ты помнишь свадьбу у Чапаловых? — Как же помню. В тот год я ведь на службу пошел. Стало бы целых пять лет прошло. — С той свадьбы я тебя часто вспоминала. — Да что ты говоришь? Вот не знал. Уж не пробовал я тогда ухаживать за тобой? Ты тогда и не замечал меня. Ведь мне тогда всего тринадцать годов было. Собрались мы тогда с девчонками, да пошли поглядеть, как Чапаловы свадьбу встречать будут. Пришли с позаранок, еще солнце не закатилось. Ждали на холоде долго-долго. Помнишь, сколько народу тогда собралось? В дому полно и на крыльце, и в ограде, и за воротами. А свадьба будто пропала, не едет и не едет. Мы ожидающие все глаза проглядели. А потом все вдруг закричали, едут, едут и почел народ с места на место метаться. Я про себя решила, что самое интересное в доме будет, и шмыгнула туда. На заднюю половину кое-как пробралась, а дальше никак не могу, народ стоит стеной и не двигается, а потом вдруг как шарахнется, как начнет толкаться, так только отскакивать успевай, чтобы не раздавили. Сжали меня, и не могу выбраться ни в зад, ни вперед. А свадьбу той порой у крыльца встретили в дом повели, народ совсем обалдел. Тут меня так притиснули к печке, что у меня слезы из глаз посыпались, и ничего-то мне не видно, кроме чьей-то спины в полушубке. Слышу, что жених с невестой и проезжание в зал проходит. А мне не видать, не вытерпела и закричала. — Ой, задавили! Впереди меня стоял здоровенный казачина, я ему как раз до кушака было Начала я его кулаками по спине бубнить да упрашивать. — Дяденька, вытащи меня! Дяденька добрый попался. Взял он меня на руки, поднял выше всего народу, да и посадил на чепаловскую печку. — Оттуда уж я все осмотрела, все увидела. В этом месте Феня расхохоталась и лукаво спросила. — А знаешь, кто тут дяденька был? — Уж не ядер. — Ты, дяденька, ты! Закатилась раскатистым смехом Феня и, поднявшись на ноги, подала Тимофею руки. — Ну, дяденька, прощай, до завтра. — Да ты посиди, посиди. — А уговор? — Ладно, ладно. — Только не сердись, — поспешил согласиться Тимофей. Проводив Финю глазами, пока она не скрылась в синяху, он возбужденно зашагал домой и с горечью думал. — Старая для нее, в дяденьке только и гожусь, ведь мне двадцать девять, а ей всего восемнадцать. Ну, на завтра, едва завидев Финю, он бросился к ней навстречу. И сразу стало ярче светить для него солнце, сильнее запахли почки на голых еще тополях, громче заворковали на крышах голубинной стаи. Рано утром Герасим Косых погнал на ключ лошадей. Поселок еще не проснулся. В широкой, чисто выметенной улице было пусто. Лошадиные копыта звучно рубили крепко схваченную ночным морозцем дорогу, ломали в лужах розовые отзарели док. Из Кирхишихинского севера доносилось иступленное такование тетеревев. Над головой ключа стояла покосившаяся часовня с обитым жестью восьмиконечным крестом на круглой замшелой крыше.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 На перекрестке у одного из заплатов густо сгрудились казаки выше всех на целую голову стоял в толпе у лиха сбитый на самый затылок папахи платон волокитин он зычным голосом читал семеновское водя по нему пальцем